К нам подошёл их предводитель, протянул мне руку, проделал множество странных движений и наконец произнёс: "Я царь Сорго". Как вдруг раздался выстрел, и тут же поднялся огромный шум. Было чин не без основание этим обеспокоен, я немедленно приказал вытащить якорь из грунта, развернуть шлюпку к морю и грести от берега. Как только я достиг устья реки, я оставил за собой полосу прилива, Я увидел, что берег моря стал заполняться большим количеством чернокожих, которые посылали в мою сторону огромное количество пули и стрел, не причиняя однако никому из нас вреда. Через несколько дней я находился возле устья небольшой реки под названием Рио-де-Сан-Пауло. По реке ко мне спустились в каноэ два негра и предложили купить у них двух мужчин и одну девушку которых держали у себя дома и намеревались продать за небольшую цену. Спустя 3 дня мы подошли к нашему долгожданному кораблю. Однако эта наша экспедиция, продолжавшаяся тем не менее 5 недель, оказалась неудачной во всех отношениях. Мы сумели привезти только 3 рабов и 5 слоновых клыков. На самом же корабле торговля шла более удачно. Возвратившись из своих шлюпочных экспедиций, Нейтэлбек принял у африканского побережья командование голландским работорговым судном, капитан которого тяжело заболел. Наконец, к началу октября мы покинули побережье Африки, чтобы в соответствии с заданием побывать на Суринарском рынке. Чтобы ускорить наш путь, мы вначале повернули к югу и прошли ниже экватора, чтобы воспользовавшись юго-восточным пассатом, идти в западном и северо-западном направлении, затем вновь пересечь экватор, воспользоваться северо-восточными пассатами и с их помощью закончить плавание. Из-за болезней и высокой смертности среди рабов, порождаемых задержками в пути, всегда желательно сокращать путешествие любой ценой. Наш груз состоял из 425 голов, в том числе садов, 236 мужчин и 189 женщин, девушек и юношей. Неттельбек описывает условия, в которых пленные содержались на борту корабля работорговцев. Перед каждой деревянной перегородкой стоят две пушки, жерла которых направлены в сторону мужского отсека. В присутствии рабов эти пушки заряжались ядрами и картечью. Затем из них стреляли по близлежащим предметам и демонстрировали таким образом их убийственную силу. Однако позже заряды тайно вынимались, а вместо них пушки вновь заряжались крупой. Это делалось для того, чтобы при стрельбе сохранить жизнь невольников, ведь за них было уплачено. Женщины и подростки днём находились за перегородкой на другой половине палубы и могли слышать своих товарищей по несчастью в мужском отсеке, но не видеть их. Утром, примерно около десяти часов, всем пленникам подавалась еда. На каждые десять человек давалось одно деревянное ведро ячменной каши. Место, где располагалась для еды такая группа, было помечено железным гвоздем с широкой шляпкой. Все рассаживались вокруг ведра и каши, которая была вредна. Сдобрено солью, перцем и немного пальмовым маслом. Но никто не приступал к еде, пока не прозвучат громкие удары о доску, Возвещающие начало трапезы. При каждом ударе раздавались возгласы «Шукла! Шукла! Шукла!». Третий возглас все встречали дружным «Ура», После чего набирал себе три горшню каши, сначала один — За ним второй, и далее все остальные в установленном порядке. Вначале всё идёт тихо и мирно, но когда содержимое ведра начинает постепенно исчезать, и последний видит, что им больше не достанется, начинается сущий ад. Каждый пытается вырвать еду у соседа не только из рук, но чуть ли не из рта. Эта сцена разыгрывается всякий раз и возле каждого ведра почти в один и тот же момент. Можно вообразить, что происходило на корабле в это время. Самым эффективным умиротворяющим средством была при этом плётка. Восстановив спокойствие, использовали для того, чтобы наполнить пустое ведро морской водой и дать невольникам